Алексей Исаев, но разведка доложила не точно. Слова из песни про далекий пограничный конфликт, но разведка доложила точно, стали фирменным знаком разведывательных органов Красной Армии. Свой светлый образ они пронесли даже через всеобщую головомойку лета 1941 года. Танкисты, о которых, собственно, пелось в песне, тогда надолго потеряли народную любовь, потеряв свои танки. Созданные могучим советским ВПК «Чудо-танки», вместо того, чтобы останавливать за один раз по целой немецкой танковой группе, стояли брошенными на обочинах дорог. Позднее, в 1943 году, Их преемники горели под огнем тигров, поэтому мудрые разведчики были вынуждены выяснять планы противника на лето 1943 года, чтобы измотать танковые войска противника в обороне и выбить ненавистные тигры с Фердинандами до того, как с ними столкнутся 34-ки и их меньшие братья. Так называемые «сталинские соколы» проспали уничтожение своих машин на аэродромах и затем уныло взирали на догорающие ишаки и миги. А уж после того, как через прессу в общество выплеснулась информация о сотенных счетах немецких асов, репутация пилотов была испорчена окончательно. Одним словом, На репутации танкистов и летчиков, даже в советское время, были какие-то досадные пятнышки. Глуховатые артиллеристы вообще стыдливо прятались вместе со своими прозрачными линейками, стереотрубами и заумными расчетами где-то на задворках народной любви. Впрочем, Человек, умеющий пользоваться логарифмической линейкой, по определению не может стать кумиром миллионов. На этом фоне только одна группа людей в военной форме оказалась вне критики. Как-то само собой подразумевалось, что уж разведчики-то все делали на совесть. В худшем случае они всегда могли пожаловаться на то, что от их предсказаний отмахивались вожди или глупые генералы. В позднесоветский период разведчики определенно стали любимцами публики. Самые популярные фильмы и сериалы были посвящены именно им. 17 мгновений весны», «Щит и меч», «Варианта Мега», «Подвиг разведчика», «Польская ставка больше, чем жизнь», «Болгарский на каждом километре», и поддержавший общую тенденцию продукт соцлагеря «Фронт без пощады». Лучшие актеры воплощали на экране образы умных и хладнокровных бойцов разведки. Им на совершенно легальной основе разрешалось надевать и носить изящную немецкую униформу. Уже одно это делало их совершеннейшими «душками». Лучше сверкающих лакированными сапогами штандатор был только золотопогонный адъютант его превосходительства. Впрочем, и армейские разведчики тоже отличались от унылой массы махры пехоты камуфляжными маск -халатами. В какой-то мере этому способствовала атомизация общества, рост индивидуалистической идеологии. Бежать в атаку с нестройным Ура! Было наиболее реалистичным, но наименее интересным вариантом участия в боевых действиях. Хотелось, естественно, другого. Свободы принятия решения, отсутствие череды начальников наверху. Точнее, начальники-то были, но где-то далеко, чтобы не нужно было стоять перед ними на вытяжку и слушать гадости, а лишь периодически отбивать принимаемое с благодарностью шифровки. Однако, с практической точки зрения, при изучении истории войны, мифы только мешают. Если мы принимаем вводную о хорошей, удовлетворительной работе разведки, то куда больше вины взваливается на военачальников. Ведь теоретически они имели все данные для принятия решений. Фактически причиной катастроф становится недостаток внимания к данным разведки. Получается, что многих неудач первых лет войны можно было избежать лишь прислушавшись к разведчикам? История с Рихардом Зорге, якобы предупредившим всех и обо всем, как и восхваление деятельности советской разведки перед войной в целом, Сейчас является уже практически мантрой. Неприложным является, однако, тот факт, что разведчикам не удалось вскрыть план Барбаросса и своевременно представить военному и политическому руководству убедительные доказательства намерения немцев напасть на СССР. Если быть точным, то проблема в первую очередь именно в своевременности предоставления информации, то есть данные разведки требовались тогда, когда было еще не поздно принимать нужные решения. Следует отметить, что немцы также не сидели сложа руки и старались максимально затруднить действия разведчиков. Ими был впервые использован прием который впоследствии стал базовым для маскировки крупных наступлений. Выдвижение механизированных соединений к фронту происходило в последний момент, незадолго до начала операции. Так, например, 48-й танковый корпус еще в начале июня 1941 года дислоцировался в районе Бреслау, то есть на территории Рейха, а не Польши, Он находился далеко к западу от Вислы, и даже выявление разведка его точного местоположения не давало ответа на вопрос, собираются ли немцы нападать на СССР. С началом боевых действий работа разведчика в значительной мере облегчилась. Теперь хотя бы можно было захватывать контрольных пленных и понимать, какие соединения у противника стоят в первой линии, Также можно было вести ограниченную только дальностью самолетов воздушную разведку. Но проблема получения необходимых разведданных мучила Красную Армию всю вторую половину 1941 года. Самым сложным для разведки является отслеживание передвижения и перегруппировок противника между различными участками фронта, и определение местоположения резервов. Последние располагались рассредоточенно в тылу, и их обнаружение силами воздушной разведки было очень трудной задачей. Помощь партизан и агентурная разведка далеко не всегда давали правильные ответы на вопросы «А что у немцев в резерве?» и «Где они расположены?» Характерным примером Является работа разведки в ходе сражения за Киев. В подготовленной для командования юго-западного направления, объединявшем юго-западные и южные фронты ориентировки о группировке сил противника на 1 сентября 1941 года, привлекает внимание следующее. Против оборонявшего Киев юго-западного фронта разведчики насчитали... Две танковые дивизии, одну моторизованную дивизию, одну кавалерийскую дивизию, 26 пехотных дивизий в первой линии и две танковые дивизии, тринадцать пехотных дивизий в резерве. Против Южного фронта, соответственно, четыре танковые дивизии, три кавалерийские дивизии, пять моторизованных дивизий 23 пехотные дивизии в первой линии и 10 дивизий преимущественно пехотных в резерве. Этот расчет включает в себя часть второй танковой группы Гудериана, действовавшей против правого крыла юго-западного фронта. Подвижное соединение немцев, по данным разведки, и они в целом соответствовали действительности находились преимущественно против Южного фронта. Захваченный немцами Кременчукский плацдарм на левом берегу Днепра занимался, по данным разведки, только пехотой. Соответственно, наступление с этого плацдарма могло развиваться темпами, характерными для пехоты, 10-15 километров в сутки в худшем случае. Угроза окружения Киева уже была... Но наибольшую опасность представлял 24-й моторизованный корпус из группы Гудриана на правом фланге. Темпы его продвижения не обещали скорого соединения с наступающей от Кременчуга пехотой. Строго говоря, уровень опасности в начале сентября с точки зрения предоставленных разведкой данных был умеренным. Сама по себе идея окружения – так называемыми асимметричными «каннами», то есть танковой группировкой, идущей на соединение с пехотой, была достаточно характерной для немцев. Более того, такой пример уже был перед глазами «Уманский котел» начала августа 1941 года. Советское командование в начале сентября 1941 года небезосновательно рассчитывало на то, что удастся удержать 24-й корпус от прорыва навстречу пехоте на Кременчукском плацдарме. Навстречу этому корпусу подтягивались резервы. 5-й кавалерийский корпус, прославленная 100-я стрелковая дивизия, 1 танковая бригада. Ослабленный в предыдущих боях один корпус не был достойным основанием для отказа от удержания Киева а главное, выгодного во всех отношениях рубежа Днепра. Отход целого фронта с высокой вероятностью мог привести к катастрофе. Эта опасность была как минимум соразмерна с опасностью охвата и обхода по сценарию так называемых асимметричных кан. Однако сценарий неожиданно изменился. Сконцентрировав под Кременчугом крупные силы саперных подразделений, немцы построили через Днепр огромный 16-тонный мост длиной 2 километра, пригодный для всех родов войск. Находившиеся до этого перед Южным фронтом танковые дивизии немцев начали форсированными маршами подтягиваться к этому мосту. В ночь С 11 на 12 сентября они были переправлены на восточный берег Днепра. Наступление началось уже утром 12 сентября. воскресенье 14 сентября, после проливных дождей предыдущих дней, установилась удивительно ясная и солнечная погода. В 18.20 у Лохвицы, Встретились передовые отряды 3-й танковой дивизии, 2-й танковой группы и 9-й танковой дивизии, 1-й танковой группы. Самое большое окружение в истории войн замкнулось. Доложила ли, так сказать, разведка точно в сентябре 1941 года? Отмахнулись ли от ее правдивых данных? Ответ на оба вопроса приходится давать отрицательный. Перегруппировка крупных сил танков немцев не была своевременно вскрыта. Киевский так называемый «котел» был и остается примером ограниченности возможностей разведки в войне, в которой применяются крупные механизированные соединения, составляя всего около 10% от общей численности соединений войск сторон, Танковые и моторизованные дивизии обладали огромной маневренностью и разрушительной силой. Главной их характеристикой была способность к быстрому маневру, отследить который было очень сложно. Совершение маршей по ночам, радиомолчание давали надежное укрытие от воздушной разведки, а агентурная разведка передавала информацию с недопустимыми в условиях маневренной войны задержками. Почти в точности ситуация повторилась в ходе возникновения столь же крупного котла под Вязьмой. Предполагалось, что немцы ударят вдоль шоссе, проходящего по линии Смоленск-Ярцево-Вязьма. На этом направлении была создана система обороны с хорошими плотностями, Однако немецким командованием была произведена крупная перегруппировка войск, которая позволила принципиально изменить форму операции. Для этого немцы скрытно перебросили из-под Ленинграда четвертую танковую группу, что позволило нанести удар не в одном месте, а в двух по сходящимся направлениям Для маскировки этого мероприятия была проведена в жизнь довольно замысловатая кампания дезинформации. В частности, под Ленинградом оставили радиста из штаба 4-й танковой группы с характерным почерком работы. Перехваты его радиограмм, даже при невозможности их расшифровать, Указывали советским разведчикам на местонахождение штаба танковой группы. Перегруппировка была настолько стремительной, что, например, первая танковая дивизия пошла в бой с марша еще до сосредоточения ее артиллерийского полка. Результат дезинформационных мероприятий не заставил себя ждать. Советское командование довольно точно определило время начала операции «Тайфун», но безнадежно промахнулось с ее формой и направлениями главных ударов. Так, удар третьей танковой группы из района Духовщины пришелся с севернее шоссе Ярцево-Вязьма в стык 19 и 30-й армии. Удар четвертой танковой группы южнее шоссе, по 24-й и 43-й армиям восточнее Рославля. То есть удары были нанесены там, где плотность войск была ниже нормативов для устойчивой обороны. Создав локальное превосходство в силах, немцы без особых усилий взломали оборону советских войск. Например, против четырех дивизий 30-й армии Действовали 12 немецких. Поскольку удар пришелся по участку, на котором не ожидалось наступления, его эффект был оглушительным. В отчете о боевых действиях третьей танковой группы со 2 октября по 20 октября 1941 года было написано, начавшееся 2 октября наступление, оказалось для противника полнейшей неожиданностью. Моторизованные и пехотные дивизии, особенно 5-го армейского корпуса, после короткой артиллерийской подготовки прорвали оборонительные позиции противника и устремились вперед через реки Вотря, Вопь и Кокош. Сопротивление противника оказалось гораздо слабее, чем ожидалось, Особенно слабым было противодействие артиллерии. Понятно, что при слабом противодействии артиллерии можно было себе позволить перейти танковой дивизии в наступление с марша без поддержки ее собственного артполка. Могла ли разведка предотвратить Вяземскую катастрофу? Поток слухов, сплетен и откровенного вранья – поступавшей с той стороны фронта, было очень сложно отфильтровать и выявить действительно важное сообщение. Немцы намеренно выбрали в качестве исходных позиций для наступления довольно глухие и мало подходящие для наступления танковых сил места. Главное же, что было трудно отследить, это перегруппировку крупных механизированных соединений противника, Ошибки у разведчиков случались даже в тех случаях, когда нужно было наблюдать за статичной группировкой противника. Понятно, что в этом случае ошибались не в количестве и номерах соединений противника, а в их численности. Характерным примером является история с оценкой численности 6-й армии Паулюса в Сталинграде незадолго до начала операции «Уран». Советское командование достаточно часто завышавшая возможности немцев в случае со Сталинградом сильно недооценивала численность 6-й немецкой армии, Василевский в мемуарах признавался. По разведывательным данным из фронтов, принимавших участие в контрнаступлении, а также разведывательных органов генерального штаба, общая численность окруженной группировки Которой командовал генерал-полковник Паулюс определялась в то время 85-90 тысяч человек Фактически же в ней насчитывалось, как мы узнали позднее, более 300 тысяч Значительно преуменьшенными были наши представления и о боевой технике Особенно артиллерии и танках И вооружении, которыми располагали окруженные фашисты Мы не учли тех пополнений, которые поступали в соединение 6-й полевой и 4-й танковой немецкой армии в процессе их наступления и обороны, и огромного количества частей и подразделений всякого рода специальных и вспомогательных войск, попавших в так называемый «котел». Между тем, личный состав этих войск в большинстве своем был использован в дальнейшем для пополнения боевых частей. «Так, мы совершенно не принимали в расчет, попавшее в окружение дивизию ПВО, более десятка отдельных саперных батальонов, санитарные организации и подразделения, многочисленные строительные батальоны, инженерные отряды из бывшей организации «ТОДДА», возглавленной после его смерти Шпеером, части полевой жандармерии, тайной военной полиции» и так далее. Примечание. Василевский. Дело всей жизни. Москва. Политэздат. 1983 год. Страница 232-233. Конец примечания. Однако дело было, конечно же, не в организации Тодда и Толовиках. В этой связи не безинтересно сравнить разведсводку номер 033А, итоговую, штаба Сталинградского фронта от 2 ноября, с данными о численности пехотных дивизий от 1 ноября в журнале боевых действий 6 армии. Противостоящие дивизии противника были за время оборонительной операции неплохо изучены и правильно перечислены. Однако, Оценка численности соединений противника была сильно заниженной. Так, по данным советской разведки, 94-я пехотная дивизия насчитывала всего 1700 человек, 389-я пехотная дивизия – 3000 человек, 305-я пехотная дивизия – 1800 человек, 79-я пехотная дивизия 3500 человек, 76-я пехотная дивизия 2000 человек, 100-я легкопехотная дивизия 2200 человек. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 38, опись 11360-е, дело 251 листы 135 136 конец примечания.